Глава вторая. Прямо передо мной стоял зомби, мой собственный зомби. От облегчения ноги ослабли, а горло пересохло. Киса напугал! Прохрипела с укором. Предупреждать надо, что на тебя без времени не действует. Я так посидею! Неживой пес размером стеленка виновато ткнулся холодным носом мне в ладонь. А после уселся на мохнатую попу, вывалил розовый язык и начал усиленно дышать. Так он всегда делал, когда желал меня порадовать. Я машинально потерла грудь с левой стороны. А кобель опустил уши, улегся и положил морду на мои кроссовки. Казалось, если бы мог, он бы тоскливо заскулил. Да, какой он у меня получился умный да чуткий. Да не сержусь я, не сержусь. Опустившись на колени, я погладила собакена. «Уникальное ты создание! Умел бы говорить, и вовсе цены бы не было!» Потрепала зомби по загривку. Поднялась. Пес тут же вскочил. «Мне нужно поговорить с ученым. Просто посиди рядом!» Киса послушно уселся и замер. Постояв немного и собравшись с мыслями, я взяла за руку Елизара. Мужчина удивленно хлопнул ресницами, а затем шустро завертел головой, с энтузиазмом осматриваясь. Понимающе хмыкнула. «Ученый, что с него взять?» Илизар Авдеевич!» Увлеченно глядя куда-то за моё плечо, артефактор рассеянно отозвался. «А? Б?» Наконец-то он обратил на меня внимание. Глухо кашлянул. «Меня с юных лет интересует эффект остановки времени», — признался смущенно и с восторгом продолжил. «Совершенно неизученная область! А тут такая уникальная возможность! Жаль, приборов нет!» Он сокрушенно вздохнул. И перешел на деловой тон. О чем вы хотели спросить? К сожалению, как отреагирует артефакт на ваш контакт с темным магом, однозначно не скажу. Подобных экспериментов я не проводил. Но вы не волнуйтесь, если что-то пойдет не так, Константин Александрович сразу же прервет с вами контакт. Он не допустит, чтобы древняя реликвия пострадала. Буду знать, ответила бесстрастно. И, решив не ходить вокруг да около, спросила в лоб. При каких обстоятельствах вы познакомились с бароном Россом? Елизар быстро отвел глаза, растерянно поскреб ногтями лоб. «Я, как главный артефактор Его Величества, руководил группой ученых, исследующих уникальнейший артефакт перемещения. Константина Александровича привезли к нам несколько дней назад. Среди всех он заткнулся. Пациентов барон Рос оказался лучшим по совместимости с изобретением древних мастеров. В лаборатории и познакомились. В процессе, так сказать». Мужчина нервно переступил с ноги на ногу. Ясно. Похоже, Костя действительно спер эту штуку у императора. Ну и заодно прихватил ведущего ученого. Предусмотрительно. Теперь самый важный вопрос: Вы упомянули ваших пациентов, отчего их лечили? Эм, протянул Елизар Авдеевич. Шумно выдохнув, без обиняков признался: Мы их не лечили, исследовали. К нам привозили безнадежно больных, темных магов, зараженных джи-вирусом. «Увы, для этого заболевания протокола лечения не существует, а у главы рода РОС обнаружен новый штамм. Мне очень жаль, но...» «Сколько ему осталось?» – уточнила, с трудом продираясь через боль в груди. «Дело не в сроке жизни, а в ее качестве!» Ученый посмотрел с сочувствием. «Зараженные мутируют, теряют рассудок и перестают быть людьми. Барон знает, что после активации древнее устройство выпьет его полностью». Перед Константином Александровичем стоял выбор – либо превратиться в кровожадного монстра, либо погибнуть, отдав всю свою силу артефакту. Он предпочел второй вариант – и спасает не императорский род – вас. В моей душе стремительно разрасталась гигантская черная дыра. Я заторможенно отпустила руку артефактора и, одеревенела, переставляя ноги, побрела к кости, Остановилась у него за спиной. Нагнулась, запустила ладонь под ворот его футболки. Под пальцами забилась венка. Любимый пошевелился, а мои глаза налились слезами. Чувство безысходности, несправедливости накрыло лавиной. «Так не должно быть! Не должно! За что?» «Иди ко мне», — тихо предложил Рос. Не выпуская яйцо, поднял руки, развел локти. Ни на секунду не задумавшись, скользнула рыбкой, Уселась на его бедра, крепко обняла руками и ногами, уткнулась лицом в шею. Слезы палились водопадом. Даже не пытаясь с ними совладать, я молча обнимала бесконечно дорогого человека. Господи, как же больно. «Зачем ты пытала Елизара?» Его теплое дыхание коснулось щеки. «Я бы сам рассказал». «Он слышал наш разговор? Но как?» «Хотя, если зомби бродит без времени сам по себе, то чему удивляться?» Врешь. Я рвано вздохнула. Новый виток отчаяния спазмом сдавил горло. «Вру!» — легко согласился Костя. Поцеловал висок и попросил. «Не плачь!» «Да как-то не выходит!» Я всхлипнула, прижала щекой к его груди. «Эх, только чистую одежду надел, а уже хоть выжимай!» С притворной скорбью посетовал Роз. «И вообще, хватит меня совращать. Если не заметила, то информирую. Ты сидишь в весьма недвусмысленной позе». «Вот ведь! Еще шутить умудряется!» Отстранившись, посмотрела в его глаза. В них плескалась нежность. Провела ладонью по непритыщике. Горькие слезы вновь потекли ручейками. «Родной мой, как же помочь? Я не могу, не могу его потерять!» «Я уже все решил. Прими как данность», — серьезно сказал Костя. «Не получается», — отозвалась понура. «Взгляни на ситуацию с другой стороны». Он целомудренно поцеловал меня в лоб. «Мне повезло. Судьба предоставила альтернативу. Стать чудовищем или спасти жизнь дорогого человека. Ты бы на моем месте колебалась?» «Удар ниже пояса!» — пришло четкое понимание. Что-то предлагать, просить изменить решение – бесполезно. Закусила губу до крови. Через миг возлюбленный сжал меня до хруста ребер. Движимая безотчетным порывом, потянулась к его губам. Но он мягко уклонился, шепнул. «Боюсь заразить. Через поцелуй вроде не передается, но мало ли». Глотая слезы, прильнула к нему всем телом. Мысли хаотично сменяли друг друга – «Не желая сдаваться, я напряженно искала иное решение. Оно точно есть. Я обязательно что-нибудь придумаю!» Неожиданно Костя слегка подался назад. «Что бы ни случилось, всегда найдется выход. Пусть иногда он нам очень не нравится. Малышка, не изводи себя». Он поцеловал меня в щеку. Артефакт вошел в предактивационную стадию. Заявил спокойно. «Встаем». Костя поднялся вместе со мной. Поставив на ноги, снял мою руку с шеи и распорядился. «Сворачивай конструкт. Пора». Затем барон широко шагнул назад, отпустил мою ладонь и замер прекрасной статуей. Бесшумно подошел киса, сел у ног. Но я, игнорируя зомби, неотрывно смотрела на любимого мужчину. Без него нет меня. К чему мне такая жизнь? Не хочу. Это же время. Константин рос. Остановка времени снова подействовала на него лишь частично. Тело не слушалось, но Костя видел, слышал и думал. Почему так происходило, он не знал. Да и неважно. Максимум через тридцать минут последний глава оборонского рода, Рос, активирует древний артефакт и уйдет к предкам. — Моя маленькая стойкая девочка, ты справишься. Прости, что все так. Покаялся он. Она стояла близко, растерянная, подавленная. Ее душевную боль он чувствовал как свою. Безумно хотелось схватить Владу в охапку, зацеловать Допьяна, рассказать о том, как сильно любит и безмерно дорожит. Но он не имел на это морального права. У них нет будущего. Поэтому-то и запрещал себе проявлять чувства. — Так тебе проще меня забыть. Росмысленно горько усмехнулся. — Все у тебя, родная будет хорошо.